С той же минуты стало ясно, что он из древней, как сам людской род или его войны, человеческой породы, которую римские комедиографы окрестили «мелесглориозис» — вояка-хвостун, бездонный мешок вранья. В Англии XVIII века даже скромный воинский чин служил дурной рекомендацией. Пусть монархи. С министрами Талдычеля необходимость регулярной армии для всей остальной нации она была проклятой докукой. А в случае чужеземных наймитов — оскорблением, тяжким бременем тех невезучих мест, где квартировали войска. Фартинка о том будто не ведал, и, ничтоже сумняшеся, вручил свои верительные грамоты, мол, не глядя на его теперешнюю одежу, в прошлом он флотский старшина, но еще юнгой, аж в восемнадцатом годе, служил барабанщиком на флагмане. В ту пору росточком он был не выше вон того паренька, однако храбрость его отметил сам Адмирал Бинг, славной заварушки у мыса Пассаро, задавший жару испанцам, не тот, кого в 57-м вострастку другим нашпигуют портсмутским свинцом, а его родитель. Бинг Джордж. Первый виконт Торрингтон. 1668-1733, британский адмирал и государственный деятель. В 1718 году одержал победу над испанской эскадрой в сражении у мыса Пассаро, предотвратив попытку захвата Сицилии. Бинг Джон, 1704-1757, четвертый сын Джорджа Бинга, британский адмирал, расстрелянный по приговору военного суда за то, что в сражении при Минорке не сделал все, что можно. Not having done his utmost. Приговор был приведен в исполнение на линкоре «Монарх» в гавани Портсмута 14 марта 1757 года. Усач знал, как раз и навсегда заполонить внимание слушателей. Разумеется, никто в кухне не мог состязаться со столь бравым воителем, повидавшим свет. Вдобавок, прекрасно осведомленный о том, что лесть — лучший способ завоевать расположение аудитории, он нагло пялился на ее женскую часть и от души, выпивая и закусывая, нахваливал каждый глоток и кусок. «Пожалуй, самым правдивым — В его речах было то, что он знает толк в добром сидре. Конечно же, его спрашивали о нынешнем путешествии. Выходило, что молодой джентльмен и его дядюшка надумали проведать одну даму, кто доводилась им, соответственно, теткой и сестрой, унаследовав земли и собственность, какими не побрезговала бы и герцогиня, весьма зажиточная, но... Хворая вековуха обитала в окрестностях Бидефорда. Рассказчик подмигивал и дергал себя за нос, пытаясь ужимками расцветить незамысловатые сведения. Молодой господин не всегда был обращиком усердия и ныне погряз в долгах. Девица в мансарде, горничная одной лондонской дамы, а теперь предназначена в услужении тетушке, он же... Тимати Фартинг состоит при давнем своем знакомце дяде, который шибко опасается разбойников, лиходеев и всякой рожи, какая встретится дальше, чем в миле от собора святого Павла. Однако до сих пор все слава тебе, Господи, — разливался вояка, ибо его недреманное око охраняет не хуже роты пехотинцев» что касаемо дядюшки то он человек со средствами видный купец лондонского сити но обременен потомством требующим заботы брат его папаша молодого джентльмена недавно почил так что он еще фактически опекун и наставник племянника брехливое слово извержение фартинг прервало лишь раз когда в дверях растерянно застыл неулыбчивый дик пришедший из конюшни. Усач поднес карту, рту сложенные щепотью пальцы и кивнул на свободное место в дальнем конце стола. «Не слышит, не говорит», — подмигнул он хозяину. «От рождения глухонемой, мистер Томас. Простоват, однако, славный малый. Слуга молодого джентльмена, хоть по одежде не скажешь. Садись, Дик. Отведай угощение». «Какого мы еще не едали?» «Так на чем я остановился?» «Как вы надрали хвост испанцам», — робко подсказал мальчишка половой. Фартинг продолжил свои басни, время от времени апеллируя к жующему слуге. «Верно, Дик?» Или «Ужо Дик вам просказал бы, имея он язык да побольше мозгов». Но тот словно ничего вокруг себя не видел даже когда его безмятежные голубые глаза смотрели прямо на усача, явно желавшего продемонстрировать, что сердечность числится в ряду его добродетелей. А вот взгляды служанок частенько задерживались на лице глухонемого, в них читалось любопытство, смешанное с сожалением, что столь ладная, хоть и безучастная наружность досталась недоумку. В конце трапезы словесный поток – Прервало появление девицы из мансарды, которая принесла поднос с остатками своего ужина, а затем поманила в сторонку горничную Доркас. Они о чем-то пошептались, и горничная оглянулась на глухонемого. — Фартинг попытался завербовать новую слушательницу, но та дерзко отмахнулась. «Благодарю, я уж сыта твоими кровавыми байками». Прощальный Книксон ее был столь же дерзок, как и слова. Дернув себя за ус, отставной старшина обратился за сочувствием к хозяину. «Вот он вам, Лондон, мистер Томас. Право слово. Еще недавно эта вертихвостка была столь же мила и свежа личиком, как ваша Доркас, а теперь вся из себя француженка. Даже имичка ее коем, чтоб мне сдохнуть, никогда ее не крестили. Вот уж верно». Ныне курица и та фурица. Голос его обрел жеманность. Фу ты ну ты, губки идуты. Такая вот она. Ей же, ей, любая хозяйка стократ сердечной служанки, вроде Луизы. Луиза, да разве си ей имя для англичанки? спрошу я вас. Правда, Дик? лухо мой тупо смотрел перед собой. Горемыка. Целыми днями терпит ее выкрутасы. Да, парень? Фартинг кивнул на дверь, за которой скрылась вертихвостка, пальцами изобразил двух всадников на коне и, сморщив нос, опять показал на дверь. Дик ответил равнодушным взглядом. Усач подмигнул хозяину. — Чурбан! И то смекалистей! — Ей-богу!